Чтобы попасть в библиотеку, ей пришлось ждать пяти часов. Как и другим, она из приходилось подчиняться тюремному распорядку. Между тем, расписание каждый день менялось, чтобы сорвать любую попытку побега. Попав, наконец, в библиотеку, она отыскала книги по истории фотографий. С тех пор, как Ле Коз рассказала ей о дагеротипах, она возлагала на этот след большие надежды. Если убийца Салимпа действительно применял этот метод, чтобы увековечить свои преступления, ей необходимо узнать о нём всё. Замысел её был прост. До сих пор убийца соблюдал величайшую осторожность. Им так и не удалось выяснить происхождение героина, равно как и воска, перьев и крыльев дельтаплана. Точно так же они не сумели обнаружить источник анестезирующего препарата, которым преступник усыпил принесённого в жертву быка. Между ним и орудиями преступления никакой связи установлено не было. Но, возможно, он проявил меньшую осмотрительность в том, что касается дагеротипов? Что если материалы, которых требует эта особая техника, выдадут его? Судя по книгам, изобретение Луи Жака Манде Дагера датировалось серединой XIX века. В техническом отношении оно заключалось в полировке медной пластины, покрытой слоем серебра. Затем носители обрабатывали парами йода, чтобы сделать его светочувствительным. На следующем этапе на эту пластину с помощью объектива проецировали изображение, которое затем проявляли, обрабатывая парами ртути. Отполированное зеркало с полученным изображением погружали в тиосульфат натрия, чтобы защитить от воздействия кислорода слоем хлорида золота. Иллюстрации в книгах не отличались зернистостью, зато блестели словно ртуть. Они напомнили ей сновидение. В этих фотографиях таилось то же противоречие, что и в снах. Они представлялись одновременно тёмными и светящимися, неясными и точными. Зрительно это выглядело как чёрное облако, разрывы которого образовывали серебряные узоры, настолько переливчатые, что они казались нереальными. Она углубилась в профессиональное издание. Поняла она немногое, но все же достаточно, чтобы усвоить, что техника эта сложная и требует много времени, особенно в момент съемки. Трудно поверить, что на месте преступления убийца мог потратить столько времени, чтобы запечатлеть дело рук своих, следуя этому методу. Но нашли же они рядом с телом Икара этот осколок зеркала. Убийца разбил первую светочувствительную пластину и вынужден был воспользоваться другой. Он постарался собрать все осколки, но один все-таки пропустил. Только так можно объяснить, откуда взялся этот фрагмент. Тут она задумалась, предоставили ли Салина полную запись ее телефонного разговора с Лекозом. Похоже, что нет, а до он не упоминал, а значит только у нее есть эта зацепка. Оторвавшись от книги, она закрыла глаза и попыталась представить себе, на что похожи до геротипы, снятые на месте преступления. «Минотавр», «Икар», «Уран». И тут она и с открыла глаза. В ее воображении пластины были не серебристыми, а золотистыми, скорее даже красноватыми. Этапы их химической обработки по этому старинному методу сами собой связались у нее с неразгаданной тайной тела Филиппа Дюрюи, с выкаченной из него кровью. У нее вдруг возникла необъяснимая уверенность, что, проявляя догеротипы, убийца использовал гемоглобин своих жертв. Так или иначе, он применял этот эликсир жизни, чтобы высветить изображение.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 Неважно, правдивы или лживы эти истории, сейчас они питали сценарий Анаис. Она была недостаточно подкована в химии, чтобы догадаться, какая роль в нём отведена гемоглобину и оксиду железа. Зато она не сомневалась, что «Олимп убийцы» представляет собой картинную галерею, в которой хранятся пласты сухой крови и хлорида золота. «Шатле, на выход!» Перед ней стояла надзирательница. Она и спросила, можно ли ей отксерить несколько страниц. Ей сказали, что нельзя. Она не стала настаивать. И даже когда позади остались длинные коридоры и запертые двери, её возбуждение не улеглось. Да геротипы, алхимия, кровь. Ей явно удалось что-то нащупать. Вот только как это проверить? Вместо ответа за ней захлопнулась дверь камеры. Она легла на кровать и услышала за стеной радио кого-то из заключённых. Программа 6.9 на NRG. Лили Аллен проездом в Париже давала ведущему интервью. Английская певица рассказывала о своём знакомстве с первой леди Франции Карлой Бруни. «Вы бы хотели спеть с ней дуэтом?» — спросил ведущий. «Не знаю. Карла высокая, а я совсем маленькая. Это бы странно выглядело. Я куда лучше спелась бы с Саркази». Она и схватила сил улыбнуться. Она обожала Лили Аллен, особенно её песню «22», в нескольких словах рисовавшую обычную и безысходную судьбу тридцатилетней женщины, которая и не заметила, как пролетела молодость. Каждый раз, когда она смотрела клип, девушки в туалете ночного клуба, подновляя перед зеркалом макияж, пытаются подновить ей свою жизнь. Она словно видела саму себя. It's said, but it's true how society says Her life is already over. There's nothing to do and there's nothing to say. Печально, как говорится, но факт. Близок ее конец. Как тут поможешь? Увы никак. Английский. Она закрыла глаза и вернулась к мифическим изображениям. Да геротипы, покрытые кровью.